Глава седьмая. Быстрее! Уйдет! Азарт пилгунир гунир откуда-то справа из-за деревьев. Впрочем, и у меня восторг кипел в крови. Я мчался по лесу, перепрыгивая завалы и пятны хищной травы, подныривая под плети багрянки, продираясь сквозь кусты. Выбираясь на ровные, пустые участки, ускорялся рывком, сминая и вырывая высокую траву. Едва удержался от того, чтобы использовать двойной шаг. Мелочь, но чуть не показал лишнего там, где это не нужно. В последний миг сорвал технику и ожог меридианы, потеряв на десяток шагов набранную скорость. А ведь только благодаря мне эта тварь еще не сбежала от нас. Серебряная обезьяна, ловкая тварь, немного похожая на уродливую куклу, ростом мне по пояс и с длинными до земли передними лапами. Вот только честному бегу по ней она предпочитала деревья. И даже то, что росли они здесь не так часто, ей не особо мешало. Парни отстали так, что я даже не слышу треска ломаемых ими кустов. Даже Гунир почему-то отстал. Хотя в начале погони я видел, как он тем же рывком буквально пробил себе путь в зарослях. Удача. Видно, зверь что-то не рассчитал, или мы выгнали его в незнакомые места. Ничем другим то, что он оказался на дереве, за которым лежало открытое пространство, я объяснить не могу. Короткой заминке, когда обезьяна решала, что делать дальше, хватило мне, чтобы оббежать ствол, и запустить вверх лезвие с обеих рук. Посыпались несколько срубленных веток, листва, а главное — это дарсово пронырливая тварь. Не ошибся я, углядев ее лапы, верно направив техники. А вот теперь поглядим, как ты убежать сумеешь. Я подхватил оставленное копье, ткнул им в добычу. Но обезьяны ей становиться не захотела. Когти зверя отбили удар, лязгнула сталь наконечника. Из кустов вывалился гунир, подскочил, поднимая над головой меч — Тварь резко обернулась и заорала. В себя я пришел, катаясь по земле и затыкая уши. В голове звенело, все вокруг кружилось. Но обезьяну не заметить было сложно. Скинуть руку, лезвие в тварь. Она ушла, ловко переступив своими уродскими лапами. Опять отпрыгнула в сторону, и еще одно лезвие пролетело мимо. На этот раз от появившегося Зимеона. Земляк ударил своей железкой, под деревом снова раздался скрежет когтей. Обезьяна просто ухватила шипастый шар лапой и рванула на себя. Зимеон оружие не выпустил, да и не смог бы, с накинутым на запястье темляком, и так и улетел вместе с ним обратно в гущу леса. Но за эти мгновения чужой схватки я пришел в себя, нашел копье и, не давая твари возможности уйти, подскочил к ней, занимая место земляка. Укол в шею. Тварь изогнулась и ухватилась за древко, дёргая его на себя. Но я не Зимеон, сразу же воспользовался опорой. не позволяя обезьяне перетянуть меня. Несколько мгновений, пока действовала техника, мы боролись за копье. К счастью, как бы ни работала сходная способность зверя, она закончилась раньше моей, и тварь резко ослабела. Обезьяна недовольно заверещала, отпуская древко, и широко раскрыла пасть. Резануть копьем сбоку, рассечь кромкой глотку. Тварь сумела его отбить. Я сжался, готовясь к новому оглушению, и чтобы суметь встать до того, как в меня вцепится, наполнил тело туманом силы. Меня лишь чуть качнуло, когда дрогнули ноги от оглушающего вопля, и все. Хотя едва выбравшийся из кустов на открытое место зимён рухнул как подкошенный. Обезьяна снова гневно завопила, на этот раз точно без использования своей способности, и прыгнула в сторону, огромным скачком упав на вяло ворочающегося гунира. Раньше, чем в голове мелькнула хоть какая-нибудь мысль, я швырнул в зверя копье и, отправив вслед лезвия, использовал рывок, пытаясь снести тварь своим телом. Ничего не вышло. Зверь легко уклонился от всего, что в него летело, а затем снова прыгнул, использовав ватажника как опору. И я остался ни с чем возле окровавленного тела Гунира. А тварь с весёлым уханьем дважды ударила когтями, которое не смогло срубить даже мое копье за шестьсот зеленых монет, теперь уже Зимеона. И замерла, глядя на меня. Я медленно поднял с земли тяжелый меч ватажника, «Заградитель врат», как его ласково называл хозяин, и попытался придумать, как подловить тварь и не дать ей снова ударить парней. Обезьяна наступила на Зимеона и медленно приподняла ногу, кривыми когтями нацеливаясь на лежащее у нее под ногами тело. Я поднял руку, готовый запустить лезвие. Тварь опять противно заухала, словно насмехаясь надо мной, но не спешила бить лапой. Она явно слишком смышлёна для простого двухзвёздного зверя. И в этот момент стонущий Зимеон внезапно схватил обезьяну за лапу, стоящую у него на груди. А я сразу же воспользовался рывком. Тварь пыталась уйти прыжком, но хватка земляка дала мне необходимое для победы мгновение, и я влетел в обезьяну, сшибая ее своим телом. Вот только у меня был покров, а у нее нет. И через мгновение я дважды рубанул тяжелым мечом, и зверь лишился головы. Я бросился к Зимеону. Он потерял сознание, да и выглядел жутко, сипя кровью из разорванной груди. Вырвал из его пояса одно зелье заживления ран, вылил его в огромную рану, свое влил ему в горло, подбежал к Гуниру. Ватажник, похоже, и по голове получил, потому сейчас ничего не ощущал и в себя приходить не спешил. К счастью, здесь ран оказалось гораздо меньше, да и были они неглубокие, и снаружи я обошелся фиалом восстановления. Оно считалось зельем этапа закалки. и тратилась парнями каждый день на мелкие царапины и раны от шипов и змей. Но сейчас ему хватит и этого, чтобы остановить кровь. Покрутившись по месту схватки, я понял, что большего сделать для друзей не могу. Разве что через тысячу-две вдохов снова влить зелье, воспользовавшись запасом, что лежит в мешке гунира. До тех пор, пока хоть немного не закроется рана в груди, тащить Зимеона в одиночку нельзя. Учитель Кадор запрещал подобное. А такое заживление займет не меньше двух тысяч вдохов. Даже хорошо, что он не приходит в сознание. Двойное зелье заживления при такой ране — это не то, что хочется почувствовать на своей шкуре. Я вздохнул и принялся за разделку туши дарсовой обезьяны, ведя в голове нелегкие разговоры с самим собой и поглядывая на друзей между делом. Вроде всё у нас с парнями шло отлично. Небольшая, но постоянная добыча, надежно обеспечивающая нам заработок. Раз в два дня выходы глубже в лес, туда, где заканчиваются следы вырубки деревьев, а сами они резко прибавляют в размере и возрасте. Там мы обязательно скрадывали хоть одного, но более ценного зверя. Иногда сами привлекали его внимание, выливая на тропе пузырек крови для приманки. Но никому, принявшему нас за добычу, справиться с нами троими было не суждено. Как отмечал про зверей Гунир, молодые, глупые, но ценные. И уже эти дополнительные деньги позволяли мне всерьез задуматься о покупках зелий закалки. Или отложить на жилье. И тут такая грандиозная неудача. Очень напоминающая такую же, но со скальником. Беспокоясь, я подошел к парням, чтобы осмотреть их. И увиденное мне совсем не понравилось. Ранний Зимиона даже и не думали схватываться пленкой. Да и выглядел он так бледно, что в первое мгновение я испугался. Влил в него зелье от отравления, боясь, что на когтях был какой-то яд, хотя ни про одну из обезьян нам такого не говорили. Зелье у нас для воинов совсем не дешевое, из тех, что действуют понемногу против всего. Зелье чистых пор. Хоть какой-то эффекту, но оно должно дать. Повторил с Гуниром, хоть у него такой бледности и не было. И здесь мне в голову пришла мысль. Я бегом вернулся к Земиону, поднял ему веко и выругался. Глаз оказался красный, словно залитый кровью. Он сжигал свою сущность жизни. Конечно, с его умением хватило только сжечь всю выносливость, но, похоже, до дна. И сейчас его тело обессилено и не может затягивать раны. Торопясь, обыскал мешок Гунира, влил в земляка орденское, более сильное зелье сживления. На рану опрокинул три оставшихся фиала восстановления. Вот теперь остается только ждать. Больше алхимии у нас с собой нет. чтобы занять руки и мысли хоть чем-то, вернулся к потрошению зверя. Особо внимательно оглядел его шкуру. Серебряный-то он серебряный, но такого просто не может быть. Нету простой двузвёздной обезьяны таких способностей. Я принялся перебирать шерсть и, конечно, нашёл искомое. Синеватый цвет ости и подшёрстка. Эта дарсова тварь недавно прорвалась на звезду и просто не успела сменить цвет. Примерно пару недель назад… Оценил я длину отросшей шерсти. Обезьяна прибавила в ловкости и обзавелась оглушающим криком. А вот наглости пока не набралась. Поэтому и убегала от нас. А мы догнали на свою голову. Снова оглядел парней, с радостью заметив, что у Зимиона рана схватилась белёсой пленкой, больше не пугая меня кровавым месивом. «Значит, выживет». С грустью подумал, что, видимо, тот самый момент наступил. Как я не оттягивал начало следующего этапа моей жизни, Но от неизбежного не скрыться. С парнями придется расстаться. И дело даже не в том, что не могу применять при них скрываемые техники. Сегодня в этой суматошной схватке они бы мне не сильно помогли. Шип ничуть не быстрее лезвия. Со скальником мне повезло запустить технику со стороны выбитого глаза. А сегодня, лицом к морде врага, такой возможности у меня не оказалось. Очень ловкий и быстрый зверь. Не хуже меня умеет уклоняться от техник. Всё же в лесу полно зверей, метающих шипы. Печати бесполезны. На равного они по-прежнему не ложатся. А синюю окраску обезьяны получают только с третьей звезды. Длань? Могла ли она подействовать на зверя с равным возвышением? Возможно. А на сколько мгновений? Нужно будет это проверить на будущее. Но нет, дело не в тайнах. Всегда можно попросить дать клятву. А в моем случае еще и закрепить ее указом. Можно. но рисковать я не хочу. Тем более принуждать друзей и вовсе не хотелось. Да это и не решит основную проблему. Слабость. Их слабость. Парни оказались слишком беспомощны. Они не успевали за тварью. Зимион промедлил с техникой, они не смогли противостоять крику. А главное, они меня сдерживали. Тупая, практически неразумная тварь догадалась угрожать мне попытками прикончить друзей». Один я бы бросил преследование, оставив обезьяну в покое, и бился бы, не боясь, что сейчас тварь располосует горло Зимеону своими когтями. Без парней я гораздо легче справился бы с этим зверем. Я почти мгновенно пришел в себя после первого крика. Может, в одиночку дольше возился бы и гонял обезьяну, но, несомненно, справился бы. А значит, пришло время для самостоятельных походов в лес. Жаль, что я еще не все перенял у Гунира». Но учитывая то, с каким усилием мне давалась эта наука, для больших результатов потребуются месяцы практики, а она у меня будет. А с заменой мне подскажет Гунир, когда придет в себя. Впрочем, и с этим вышло не так легко, как предполагал. Бесполезно прождав еще тысячу вдохов, я начал переживать, что они долго не приходят в себя, и потащил парней ближе к реке, в ту часть леса, что считалась нами безопасной. Я тоже чувствовал себя плохо. Когда жажда схватки и азарт от победы над врагом прошли, а рукам уже не было работы с разделкой, я чувствовал себя так, будто внутри все выжили, словно белье после стирки, а потом еще местами и переживали. Оставлять парней одних я не рискнул, а потому соорудил что-то вроде волокуш, о которых не раз рассказывал Гунир, и вытащил все за один раз. И добычу, и парней. Сил на задуманные едва хватило. Плохо, что мы так и не раскошелились на боевые зелья. Выносливость пригодилась бы и мне, и Зимеону, а так приходилось заставлять себя переступать ногами. Да еще и путь, которым можно тащить волокушу в обход яда жорок, трупника и багрянки, выходил как бы не вдвое длиннее. Но я упрямо шел. Почему мне лучше, чем парням, и я вполне могу стоять на ногах с одной стороны объяснить легко? Моё тело, идущее вслед за душой. Оно прочнее, выносливее, И легче справляется с ранами. С другой нельзя отрицать того, что именно мой прием, придуманный, чтобы противостоять боли ударов, в этот раз невероятно помог в схватке. Не дал подействовать крикам обезьяны, а значит, у него есть еще свойства, о которых я и не подозревал. И длань тоже намекает, что не все так незыблемо, как описывалось в школьных наставлениях. Я остановился, окончательно запыхавшись, и прислонился к стволу золотого вяза, давшего название забегаловке. Здесь, под его кроной, парни начали приходить в себя. «Леград! еще заживление есть?» Я в десятый раз пожалел о запасе орденских зелий, что сгинули где-то в лесу под лагерем школы. «Ничего, я потратил даже никчемное восстановление». «Орденское...» Гунир принялся шарить слабыми руками по поясу. «Зимеону влил». «Он как...» — помедлив, уточнил ватажник. «Не приходил в себя, глаза красные». Вот задница! – простонал Гунир. рассматривая пустой фиал, что можно будет вернуть алхимику за пару белишей скидки. Я задумался о расходах. Сегодня добыча гораздо лучше обычного, богатая, как орал Гунир в начале погони. Спорить не буду, да и расценок на зверя трёх звезд не знаю. Учитель Зиран поскупился сообщить нам точные цены на потроха тварей, которых мы изучали. Зато отлично знаю, во сколько обошлись зелья, потраченные сегодня. Ещё двести монет возьми и выложи, не считая лечения Зимеона. Зельем выносливости так-то сожжённую сущность жизни не восстановить. Как бы нам не оказаться с пустой миской после такой охоты. Впрочем, нечего гадать. «Не волнуйся», — верно оценил мои взгляды на фиалы шкуру Гунир. «Добыча богатая. Это же синий арун». «Ага. Я и не волнуюсь», — пожал плечами и уточнил. «Беспокоюсь». Потому-то все эти разговоры о заработках ватажников — больше байки. Слишком много тратить приходится. Зарабатываем по боли городских, но живем не сильно богаче. Гунир помолчал и добавил. Вот, гляди, даже на возвышение для меня батя откладывал понемногу. Хотя в месяц, бывает, имеет по две тысячи монет. Это кто со стороны подумает, прикинет? Пять кровавиков в месяц. Да за год можно сына десять раз воином сделать. Ага. «Потому и рвутся к вам в отряды!» — раздался новый голос. Это прохрипел с песка пришедший в себя Зимеон. А у меня полегчало на сердце. Теперь точно все обойдется с этой вылазкой. Пусть и потратили все до капли. «Идти можешь?» — я оглядел ватажника, примериваясь, как тащить их дальше. «Могу, конечно. Еще и мешки возьму!» — оскорбился Гунир. С моей помощью встал, скрипнув зубами, перевел дух, И, оглядев Зимиону сверху, уточнил. Так это я сам тебе и рассказывал. Столько лет все на моих глазах. К концу года двое из десяти новичков остаются. Пятеро после первого выхода уходят. Остальные либо мрут, либо не выдерживают, мрут чаще. Земляк, лежащий на волокуше, и я, тащивший их, промолчали. Земеону и так не сладко, а я торопился к реке. И все равно опоздали. Деркол уже стоял на берегу, встретив нас с тяжёлым взглядом. «Что, выкормыш, живой остался и радуешься?» Воин смотрел только на Гунира. «Чего б не радоваться?» Ватажник выпрямился, встречая взгляд, правда, перед этим бросил мешки, которые с трудом тащил. «Теперь можно и похвастаться добычей». «С того, что за добычей ходят с верными ватажниками, что не мешаются под ногами, и возвращаются целыми. Я уверен в парнях, боевой дядя Деркол». Отвечая, Гунир набычился. «Они это сегодня доказали!» Воин плюнул и махнул рукой. И я промолчал, хотя у меня было что сказать на эти слова. Кто молчать не стал, так это сам хозяин фермы на пристани. «Грёбанные сектанты! Гунир, скажи мне, что они устроили засаду, и вы вляпались в неё случайно!» «Нет», — поклонился ваташник, — «уважаемый дядя!» «Я вроде как и никто тебе...» Толстяк начал тихо, но повышал голос с каждым словом, в итоге сорвавшись на крик. «Но если ты, сопляк, думаешь, будто твой отец спустит мне твою смерть, то ты не прав. На кой ты попёрся так глубоко? О чём мы говорили с тобой? Договорённость была на шесть тысяч вдохов в ходу. Мы ещё даже не вышли за этот предел», — возмутился Гунир. А я постарался скрыть улыбку. Да, успели углубиться в лес всего на четыре тысячи, строго по договорённости. но бегом по знакомой тропе». «Я не желаю», — Плав махнул рукой, будто рубанул мечом. «Чтобы ты убился у меня на контракте». «Неужто запретите выходить в лес?» — приятель сжал кулаки. «Что же я заватажник тогда?» «Запрещу», — напоказ удивился Толстяк. «С чего бы?» «Потребую работать строго по контракту. Берег и все. Уважаемый Плав!» — Гунир шипел. «Мне уже стало не смешно». Да и на пристани все, побросав дела, притихли, наблюдая за происходящим. «Я ведь не вечно буду сопляком, которому можно заткнуть рот, и от не откажусь!» Парень хохотнул. «А там, глядишь, через пяток лет, к кому вы приедете договариваться о чистке берега?» «Да уж, тебя заткнешь. Плав покачал головой, фыркнул и снова махнул рукой, но уже простым житейским жестом. «Не будем об этом!» Помолчав, Гунир выдавил. «Спасибо, уважаемый дядя!» «Не стоит. Мы с Дерколом даже не будем ничего рассказывать отцу. Это и само вылезет. А вот тогда будь уверен, байку мы выдадим, что надо!» Улыбки толстяка мог позавидовать и Мад. «Мне особенно нравится та часть, где ты полз из леса, волоча свои кишки, и кричал о помощи!» Плав продолжил, не обращая внимания на перекошенного гунира, и разглядывая сложенное на краю настила шкуру и мясо. «Обычно потому и ходят в отряде не меньше пяти-шести человек, чтобы, когда какая-нибудь уродливая тварь использует технику, удар энергии неба разделился на всех. Повезло вам, что он был молодым и слабым. Ни шиша еще не умел. Да и вообще повезло. Небо все же присматривает за вами». Я совсем так не думал, но спросил о другом, о том, что было мне действительно интересно. Уважаемый, так действовала сила неба, а не сам Ор? Верно. Крик лишь донес ее к вам. Есть даже в городе схожие техники. У Аруна, чем меньше людей слышит такой крик, тем сильнее действие. Хорошо, что у него не хватило сил на троих. Я снова предпочел промолчать, да еще заметил быстрый предупреждающий взгляд гунира. Пришлось подождать, пока плав что-то обдумав и прикинув, не заплатил нам за сегодня. Причем сразу и столько. Сколько мы за раз и не зарабатывали? Двести десять монет. Вот только три истраченных малых набора зелий, да еще орденское заживление ран. Выходит, Гунир прав. Не так уж много мы и заработали. Только уложив Зимёна на лежак, я обернулся к ватажнику. «Чего ты?» «Меньше знает дядя», — скривился приятель. «Крепче спит отец». «Уважаемый дядя», — я уточнил. Все же он тебе не родственник». «Кончай поддевать!» махнул рукой Гунир. «А то сам узнаешь, каково это, когда из тебя нутро тянут вопросами. Хочешь отвечать, почему на тебя второй раз крик не подействовал? Это-то я еще видал!» «Спрашивай», я пожал плечами, «сам не знаю». «Кому интересен такой лепет?» — отмахнулся ватажник, не поверив. «Это так -то только хуже сделаешь. Так еще больше вопросов. Взвоишь, обещаю». «Ладно», — я засмеялся. «Понял, не буду поддевать». «Какие планы?» «А какие они могут быть?» «Сейчас будем изображать Деркола». «Это как?» «Отходить от ран на легких работах», — скривился Гунир и тяжело вздохнул. «Будем опять ходить до зарубок и мелочь тропить». «Месяц, пока Зимеон в силу не войдет. Иначе никак. Зелье огня жизни стоит десятку крови». И ошеломленно присвистнул. «Вот это цена. Это кто же себе может позволить такие лекарства?» Тут сотню зелени на выносливость выделить не получается. «Да-да», — хмыкнул ватажник и вздохнул. «Малый набор попрошу на всякий уплава, пока в город не сходим. Плохо жить ватажнику без запасу». Пока бегал на кухню за нашей порцией еды, а затем помогал устроить Зимеона, я мялся, обдумывая, как подойти к вопросу. Но решил ничего не скрывать, сказать прямо. «Гунир, чего ты там надумал?» — внимательно оглядел меня приятель. «Заметно?» – я поморщился. «Есть такое?» – кивнул ватажник. «Тесно мне здесь». Вздохнул и осторожно продолжил. «И... не обижайся. Силы наши слишком отличаются». «Да уж...» Зимеон глубоко вздохнул, придерживая ладонью грудь. «Мы «Заметили. Чего хочешь?» «Уйти поглубже». Гунир принялся смеяться. Впрочем, смех оборвался, когда он услышал мой ответ. «Один». «Ты...» — Гунир замялся, подбирая слова. «Не слишком о себе высокого мнения. Ты, конечно, хорош, второй после Великоры и все такое. Сегодня вообще красавец. Но ватажнику одиночки и вовсе нет жизни. Разве? Ты обыскателях? Сам о них плеж проел разговорами». Приятель тяжело вздохнул, а я подозрительно уточнил. «Сейчас, скажешь, придумал?» «Нет, почему? Есть они...» Вот только...» Я не спускал глаз с ватажника, и он, покачав головой, все же продолжил. «Волки! Считай, каждые два месяца заключают контракты с новыми искателями. Так их выходит много?» удивленно уточнил Зимеон, который с интересом прислушивался к нашему разговору, хоть по-прежнему и скрипел зубами от многократно усиленной зельем боли. «Много зазнаек!» Распирает их от собственной везучести. Или не сходятся они с командирами отрядов, И решают, что лес они насквозь, до да братьев, видят. Да и большие деньги их манят. Вот только новые контракты заключают не потому, что старые искатели уходят во второй пояс. Земляк изменился в лице. «Ага», — кивнул Гунир, — «сжирают их». «Я пока и не собираюсь лезть глубоко», — попытался успокоить приятеля. «Да хоть как. Даже малого набора фиалов нет. А выносливости...» Ватажник бросил крутить нож в руках. метнул его в притолоку двери и принялся загибать пальцы. «А боевые? А нюх отбивать? И не той мочой, что мы сейчас покупаем? А набор противояди под тех тварей, к кому собрался? А запасной кинжал хотя бы, вместо своего убожества? Эй, не кричи!» Я невольно покосился на дверь, пока никто не пришел о здоровье узнать. «Не пойду я прямо вот завтра. Подготовлюсь сначала». Гунир устало вздохнув, покосился на Зимеона, коснувшись своих ран. и уточнил. Тогда чего от меня хочешь? Советов? Вот про зелье ты уже сказал, а мне бы еще одну проблему решить. Какую? Не хочу оставлять вас одних. Это же нарушение контракта. Да и думаю, втроем вы больше заработаете. Втроем? приятельный показ огляделся в нашем сарае. Я слышал, что можно и вольного нанять. Вот ты о чем, протянул Гунир. Да, есть гильдия найма. «Кстати, с искателями через нее контракты часто заключают. Ватажники же не любят наемников. Я спросил без умысла, но Гунир неожиданно замялся. А я вдруг заподозрил неладное. «Погоди-ка, я только сейчас подумал. А вот все эти богачи, которых вы в лес водите или зверей им ловите, они куда приходят? В отряд? На слово верят? Или в эту гильдию?» Гунир молча развел руками. Я не выдержал и сдался пробирающему меня смеху. Разговоров-то было. «Так чем же вы отличаетесь тогда?» Зимеон не смеялся, но в его голосе звучало столько удивления, что это только добавило мне веселья. «Ватажники по лесу работают, а наемники обычно по людям. Охранять, обоз сопровождать, налоги собирать и всякое такое». Гунир весь покраснел и больше шипел, чем говорил. «И сколько там стоит наем воина?» Не удержался и подначил. «Наемника-ватажника для работы в лесу». Гунир глядел из-под лобья, но ответил. «Смотря, сколько звезд. «Как мы?» Я пожал плечами. «Две, три?» «Не знаю». Гунир выдохнул, махнул рукой. «Может, был такой разговор при мне? Но я не помню. Уж точно не меньше, чем в простых ватажниках заработок. У черепах проще всего. И там не меньше полутора тысяч в месяц выходит». «Ясно». Я кивнул. «Значит, нужно заработать такие деньги». «Только тебе?» — неожиданно спросил Зимеон. Впрочем, вполне справедливо. Ему ведь тоже семью кормить нужно. «Делим по-прежнему на три части, а там поглядим, сумею ли я вообще собрать столько денег». Я усмехнулся. Этим мы и занялись. Правда, снова пришлось выслушивать множество указаний плава. По окрестностям города прокатилась волна нападений. Вырезали несколько ферм и мелких деревень. Из-за этого толстяк и хотел запретить нам выходы на тот берег. Но горластый гунир сумел убедить его, что все это случилось там, где почти не было воинов. А нас сразу трое. Кривясь, плав согласился, но поставил условие не уходить дальше за рубок. Здесь мы и кружили, уже по третьему разу прочесывая лес. Сначала собиралась всякая мелочь, которую до этого брезговали. Пришлось брать количеством. Особенно запомнилось, как мы два дня подряд выкашивали мечом поляну душицы. Шесть раз гоняли лодку до самой темноты, чтобы перевести все, что стащили к берегу. Это еще быстро вышло. На небольших волокушах мы бы дня три таскали, а на себе еще дольше, если бы Зимеону не пришла в голову мысль вязать из травы снопы и перетягивать их совсем молодой багрянкой. Вышло так, что косил гунир, а я искал лианы быстро устающему земляку и тягал копны на берег. За нее, кстати, вышло очень неплохо, лучше, чем мы ожидали. И она снова вся пошла на корма рейлом. А у меня дошли ноги поглядеть на них. В голове я представлял себе что-то вроде джейров, только без рогов, или огромных крыс. В действительности же они оказались чем-то вроде огромных слизняков, только с жестким укрытием раковиной. Эти склизкие твари только и делали, что непрерывно ели и росли. Три месяца, и здоровый шмат мяса, размером с моё туловище, готов к столу. Пробовать не пробовал, но не зря же все считают его мясом для богатых воинов. Впрочем, увидев, чем их для этой цели подкармливают, я ничуть не удивился такому свойству мяса. «Что это?» – спросил я при виде того, как плав лично рассыпает по кормушкам что-то напоминающее толчёную соль. Грязного цвета, с отдельными крупными отливающими красным крупинками. «В основном кости зверей, сушеная рыба». Плав снова размешал содержимое таза, прежде чем посыпать из него груду рубленой зелени. «И яшма». «Какая яшма?» — не понял я толстяка. «В основном перетертая белая и две красных монеты». «Что?» — я уставился на порошок, пытаясь понять происходящее. «Нет, зачем кости, остальное понятно. Плав же только что говорил об этом. Чтобы рейлы впитали больше силы неба. И смогли передать ее воину. Это лучший способ, придуманный в подражание зверям и их пути. Вернее, один из способов, самый мягкий из них, без побочных эффектов вроде серой кожи или пальцев копыт. Именно для этого на ферме скармливают Рейлом всю эту дешевую, но обладающую крохой небесной энергией траву. Ну а монеты зачем их? Это же низкопробные духовные камни, отвечая, Плав не прекращал своей работы. Человек может впитать энергию только из лучших, голубого духа. А вот рейлы, если давать понемногу, могут переваривать и остальные монеты. Зелень? Нет, невыгодно. Щеки плаво колыхнулись, когда он покачал головой. Белые дешево, но почти без толку, хотя без них мясо станет жестким. Зелень без особого эффекта, а вот кровь лучше всего. Раз в неделю я могу себе это позволить, и не экономлю. даже если у духовной травы удается достать больше обычного. А потому мои рейлы ценятся и разбираются по самым дорогим харчевням. Сколько же оно стоит? И есть ли смысл? На жизнь, ферме и работникам хватает, — расплывчато ответил толстяк. Дом в центре, поближе к жили духовной энергии, что струится между землей и небом. Алхимия, помогающая моим детям расти. Глядишь, и мои внуки будут на пару звезд выше сверстников. Не слышал про юного ученика-мастера указов? Шестая звезда, а ведь он младше тебя. Слышал, уважаемый, мне оставалось лишь поклониться и уйти. С одной стороны, верные мысли. С другой, всего этого было в достатке у великор, но разница в наших силах не кажется мне непреодолимой. А ее брат даже стал калекой в гонке за звездами, так что и в деле с тем красноволосым все не столь красиво, как кажется. Не будет ли у него проблем с таким быстрым возвышением? Я, конечно, думаю и о себе, и о маме, и даже о будущем Лейлы, но не считаю, что спешка здесь будет полезна. Я видел в школе, к чему ведет погоня за результатом, когда заёмные мощи зелья возвышения тратятся зря, а, возможно, и калечим меридианы. Не хотелось бы снова попасть в такое уже по своей глупости. Найти бы человека, который понимает все эти тонкости. Алхимика, например. А для всего этого мы исследовали нашему плану, обходя лес. Сначала восстановили запас зелий, затем стали заходить глубже. На смену простой засаде все чаще приходили приманки и тропления, когда мы шли за зверем по следу. Идти можно только по-свежему, и пока что так выходило быстрее всего. Найти след, пробежаться по нему, либо пусто, либо схватка. Сбережения росли. Я даже сумел отложить маме на плату за ученичество на оставшийся год. и подготовить налог за Лейлу на следующий. На этот раз просто спрятав их с мамой на дне отцовского сундука. Мало ли как все сложится. Спрятав монеты, я перебрал инструменты и сложил все обратно. Как бы мне не хотелось продолжить дело отца, но всему свое время и место. Лейла тоже начнет узнавать тайны совсем другого мастерства, совсем не маминого. Да и для меня отцовское ремесло, скорее всего, останется лишь мечтой. Ведь главное для мастера дела моего этапа — Это медитация познания. А у меня с ней так ничего и не сложилось. Даже мама худо-бедно, но почти сразу смогла влить частичку своей силы в простой нож. А я полностью лишён таланта, необходимого для этого пути. Он у меня совсем другой. Я хорош в возвышении. Тщательно созданные оплетки на меридианах не давали пропасть зря ни капли небесной энергии. Нужно еще больше. Я увеличил количество медитаций и тренировок. Сейчас моя скорость возвышения... позволяло открывать узел за полторы недели усилений. Но при этом я ощущал себя зверем, которого гонит охотник. Мне даже выходить из леса не хотелось. Пока я неспешно бежал по нему в состоянии боевой медитации, когда голова ни о чем не думает, а тело занимается тем, что оно давно умеет, время пролетало незаметно. А вот тренировки с оружием, на которые Гунера и Зимеона после схватки с обезьяной уже не нужно было загонять, требовали от меня сосредоточенности на движениях и советах. и тех, что давали мне парни, и тех, которыми делился уже я. С узлами выходило так же. Требовался непрерывный контроль, и это выматывало. Возможно, это изменится в будущем, но очередное замедление открытия узлов я принял даже с облегчением. Устал. Устал от однообразия своей жизни и с радостью сократил работу с узлами до двух раз в день. Оставляя на время парней, стал глубже заходить в лес, чтобы охотиться одному. и отрабатывать новые техники, шлифуя течение силы в их меридианах. Шаг, ящер и поиск. Он меня по-прежнему не радовал. Звери, даже едва ступившие на путь закалки, всегда реагировали двумя способами. Бежали со всех ног, либо неспешно и осторожно приближались к месту, где я применил технику. Ни то, ни другое меня не устраивало, потому что собиралась только всякая мелочь. Охотиться на змей? Их, кстати, здесь хватало и без техники. Они очень любили прятаться в траве и, потревоженные поиском, впивались зубами в новые сапоги. И моя скорость не спасала от слабых зверей закалки. Вручал шаг. Вот он мне давался легко. Только благодаря ему я и зарабатывал неплохо, успевая осмотреть немалый кусок леса, догнать и добыть спугнутого зверя. Плав по-прежнему скупал трофеи за полцены. Эти деньги я теперь делил на две части. Мы с парнями решили, что так будет честно. Почти весь заработок к концу этого месяца теперь приносил я. Прибрежный лес мы вычистили от всего хоть немного ценного. Но ведь и парни не бездельничали. Проверяли берег и прикрывали мои вылазки за зверями. Хотя толстяк, глядя на мою добычу, опять начал хмуриться и спрашивать, не видели ли мы в лесу следов людей. Такого не было. Больше меня тревожили следы той огромной птицы. Гуниру я не сказал, но, кажется, это ворон. И без того проблем хватает. Особенно много пришлось выкручиваться, когда однажды я принес тушу со следом от ледяного шипа. Но ничего, сумел отговориться, и даже почти не обманул, сказав, что тренировал обычное лезвие. Я ведь и правда его тренировал, иногда. Как-никак в нем я добился постижения. В технике Смарагдовый ящер», для которой я открыл последний нужный узел, пока сложно оценить мой успех. Применить могу, но вот результат. Если верить байкам, что гораздо рассказывать Гунир, то большая часть таких техник относится скорее к иллюзиям, обманывает смотрящего. И потому я сам не могу оценить произошедших со мной изменений. По описанию я должен словно бы сливаться с крупным предметом, к которому необходимо перед этим прислониться. Становиться частью скалы, дерева, кустарника. Парням я, конечно, не показывался, а на зверях не особо понятно. Бывает, точно по заветам дедушки Гунира, Так затаиваюсь, что мелкие грызуны и без техники выбегают мне под ноги. Нужно искать добычу покрупнее и устраивать засаду. Но это долго, и пока мне не нужно. Если зверь не придет, то это лишь трата времени. Лучше уж потратить его на ярость. Шесть узлов. Те, что нужны в руке, открыты у меня в левой. К счастью, за копьем я держусь обеими руками. Остаются лишь два на меридиане от плеча к средоточию, и техника будет мне доступна. «Эх, если бы у меня было под рукой достойное оружие, а не эта изукрашенная гравировка-игрушка богача, не сумевшая справиться с когтями зверя третьей звезды. Но я все равно тратил на эту технику короткую утреннюю медитацию. А вечером на длительной тренировке сосредотачивался на шипах. Пока это наилучшая техника, которая при удаче позволяет мне убивать зверей с одного применения. Они не могут даже сбежать от меня, но я все же задумываюсь о будущем». когда встречу более сильных противников. Пока же всё складывается неплохо. Ещё два 3 дня, и я отправлюсь в гильдию найма. И тогда смогу совершить свой первый далекий выход. Уже и цели для него намечены. Людям, которые напрямую поглощают энергию неба, нужны места с высоким его содержанием. В количестве таких мест и есть главное отличие первого от нулевого. Но и звери зависят от них. Растения, подобны людям, Они не только впитывают силу солнца и земли, но и тянутся к самому небу. Вот и появляется вокруг мест силы бурная зелень, и тянется туда множество зверей. Ближайшее же такое место, из тех, что без карт, лишь на пальцах и песке, показал мне Гунир. Это скопление огромных камней в дне пути отсюда, если идти на ладонь левее старшего брата. Так, пока руки привычно потрошили тушу очередного добытого зверя, я планировал свои ближайшие дела, когда за спиной услышал довольный голос. «Какая приятная встреча! Пацан-вольник! Дорогу не подскажешь?»